Госпожа Хука, Лутошка всю жизнь прожил в лесу, но опытным полесовником так и не стал. Его дом был в острожке, с насиженным теплом в избиных стенах, сухожими и прудами, поставлявшими каждодневную пищу. Конечно, Лутошке случалось на день-два покидать зеленец. Его посылали то на рассольные кипуны, то на заячьи кормовище, то к ближним соседям. Он и бегал, хорошо знакомыми трущобами, от жилья до жилья. Тамошние пуще давно привыкли к Лутошкиной поступи, стерпели с его присутствием и не посягали сгубить. Оттого он не выучился слушать речи корпы и суходольных боров, говорить на их языке. Чего ради себя трудить, если и так хорошо? День за днем, ночь за ночью пробиваться все дальше за Смирединку оказалась сущая гибель. Опоздав к становищу переселенцев менее чем на сутки, он уже и не надеялся эти сутки нагнать. Зато самого Лутошку нагнали волки. Он их так и не увидел. Просто напал в лесу на следы. Ума хватило понять, что не собачьи. Той ночью Лутошка спал на дереве, привязавшись к стволу. Без конца вздрагивал, смотрел вниз. Сколько ни стерек, ни тени, ни шороха. К утру начал обзывать себя пуганной вороной. Волки бежали за переселенцами, надеялись поживиться объедками, задрать упряжного пса. Когда рассвело, острожанин пригляделся как следует. Если верить следам, кругом дерева всю ночь хороводила голодная стая. Ждала, не свалится ли обессилившая от холода пища. Лутошка руками и ногами ухватился за ствол, едва не решился здесь и остаться. Однако это была бы вовсе верная смерть, причем бесславная и обидная. В черной пятере его, по крайней мере, выучили не сдаваться без боя. Рыжак спустился по обломкам ветвей, нацепил лыжи, повесил под руку самострел, понесся вперед, как от переимщика удирая. «Не тронь! Не спущу!» А глаз сам выискивал впереди нависшие сучья, развилки, согнутые стволы. «Куда взлететь, если что?» Вечером ему попались две березы бок о бок, та, что побольше манила гостеприимной рассохой. Было еще совсем светло. Лутошка с сожалением оглянулся, побежал дальше. Однако вскоре начался сплошной мелколесок, краю не видно. Поняв, что спасительного насеста может не доискаться, Лутошка сжал судорожно задробившие зубы, повернулся, бросился по своему следу обратно. Ему показалось, в темнеющей чаще что-то неохотно отпрянуло. Этой ночью он, кажется, не спал вовсе. Внизу то и дело мерещились волчьи тихие разговоры, отблески глаз. Лутошка ерзал в рассохе, бил себя кулаками, безжалостно щипал губы и нос. Утром перепрыгнул кольцо опрятных следов. Стрелой полетел через чепыжники, просто потому, что живое надеется до последнего. Что-то в нем уже знал, еще одна голодная ночь, и терпеливая стая может обрести чаемое. Когда, наконец, сквозь мороз потянуло влагой и тепелью, Лутошка был способен понимать только одно. Сейчас он вывалится на траву и начнет горстями запихивать ее в рот, начнет грызть горький абатурий мох прямо с земли. А там будь что будет. Словно в отплату за прежние бедствия и неудачи, Рыжаку подспорилось счастье. Туман впереди оказался не просто одеялом мотепельной поляны. За двухсаженной серой стеной лежал очень приземистый, но самый настоящий зеленец, родильный черток, святость которого уважалась всеми лесными народцами. Месяца через два сюда, не обращая внимания друг на дружку, сойдутся выводить потомство и волчицы, и лисы, и оленухи и Лутошка вовсе не ведал, в какое место забрел, да и не до того ему было. Он увидел перед собой зелень. Силы враз кончились. Он упал на колени, слезы брызнули из глаз, покатились по искусанному морозам лицу. Мамоньки милые, здесь даже сныть пыталась расти. Лутошка пополз вперед, жадно срывая и заталкивая в рот красноватые побеги с неразвитыми начатками листьев. Глотал, не жуя, больше мял под собой. Все, казалось, самые сочные и сладкие стебли росли вон там, впереди. Кроме снедной травы, острожанин кругом ничего не видел, не слышал, не примечал. Когда перед носом шаснула мышь, Лутошка и ее дернулся схватить. Не успел. Подойди к нему сейчас, волки, он бы только зарычал, кто к моей сыти прилез. Испарю. Он долго полз так постепенно успокаиваясь, тяжелее, медленно избывая безнадежную тоску смерти. Волки в зеленец за ним не пошли, он даже не задумался, почему. Здесь было в пищи, вот и все, что он желал знать. Зубы все медленнее перемалывали траву, Лутошка даже начал выплевывать самые жиловатые стебли, из набитого брюха распространялась блаженная истома, Глаза начали закрываться. Теперь все будет хорошо. Все будет хорошо. Ткнувшись в нагромождение валунов, латошка почти ощупью нашел между глыбами удобную щель, вполз в нее, свернулся, заснул сразу и крепко. Его разбудила жажда. Проглоченная трава кололась в животе, став сухим сеном. Между тем вода плескала совсем близко, Настоящая и живая. Это, небось, ней снег, который, пока согреешь его для питья, сам норовит отнять весь жизненный греф. Лутошке пригрезилась мелкая рябь, унизанная от цветами солнца. Он потянулся к ней, чмокнул губами, открыл глаза. Перед лицом были потеки сырости на боку валуна. Однако озерный запах и плеск никуда не исчезли. «Утки — Утки! — обрадовался острожанин рука нащупала самострел от добуду с кувырками шеннить как дикомыт, лутошка так и не научился но вот из за камушка слежки... он тихо тихо взвел тетиву передвинулся бережно выглянул валуны давшие приют стражанину и правда громоздились над озерком только уток лутошка не увидел если прежде и были все разлетелись по ту сторону глубокой заводи На обомшелом камне стояла Маганка. Туман с жемчужными волоконцами вырастал из воды, свивался, в невесомые пряди утекал вверх, превращал замызганный обиванец в чистые лебединые ризы. Маганка смотрела в воду, держала что-то в руках. Веревку от мешка, набитого тяжелым каменем, лутошка обмяк, лишенная воли рука выпустила самострел, Тут же на смену бессилию явилась бешеная волна. Он взвился на ноги и заорал. «Маганка, стой! Не смей, не моги!» На середине вопля понял ошибку. На той стороне была не Маганка. Молодица ахнула, выпустила то, что держала, вовсе не привязь мешка, готового увлечь в глубину. Вскинула голову, узрела лутошку и завизжала, не зная, что делать. Бежать? Ловить упавший в воду сачок? Она впрямь немного напоминала Маганку, но казалось попроще, погрубее лицом. Может, от того, что была, ну, очень брюхата, на сносях, вот-вот родит с перепугу. Позади озерка всполошились псы. Поднялся тревожный бабий голдеж. Оттуда уже мчалась подмога. Бородатый здоровяк Середович, вооруженный копьем, и молодой парень с таким же самострелом, как у Лутошки. А стражанин встретил их, как научили Маранича, опустил оружие, взятое в левую руку, поднял правую для приветствия. «Мир по дороге, добрые люди!» Переселенцы замедлили шаг, стали поглядывать один на другого, остановились. Молодица перестала визжать, только всхлипывала. Напрягшийся Лутошка увидел себя как бы со стороны их глазами. Серый кротополый сукман, легкая укладка — Самострел в привычной руке, отличные лыжи, сущий маранич. Лутошка даже заметил, как мужик вглядывался в туман у него за спиной. Рыжий да красный, человек опасный. Почем знать, в одиночку пришел или еще десять таких позади прячется. Наконец копье понурилось железком в землю. — И тебе, путь-дорожка, добрый молодец, далеко поспешаешь. Стрелец казался простоват, зато Бородач выглядел неробким бойцом. Такой человеческой крови не испугается. Достаточно в глаза посмотреть. Лутошка едва не растерялся. Он никогда вот так не имел дела с чужими людьми, не очень-то дружелюбными и оружными. В крепости у него каждый день ребра трещали, но там было все понятно. Чего ради побежал в неизвестность? Нет бы домой. «Киян море хочу посмотреть», — сказал он. «Корабли! Пристать ищу, кто за море едет». А ведь мог в сторону уйти, когда заметил следы. Вовсе мог назад повернуть. «Ишь, гусь перелетный!» — хмыкнул бородач. Оч кто в дорожку благословил?» Лутошка покраснел, насупился, отрекся. «Не повинен я больше ни матери, ни отцу». «В глупом сыне и отец неволен еще поддел Бородач. Сам чьих будешь? Такой непорудливый!» Острожанину надоели насмешки. Он подбоченился. «Про черную пятерь слыхал, небось?» «Вот с чего надо было начинать!» Молодой испугался, захлопал белесами ресницами. Середович еле удержался, чтобы вновь не наставить копье. «Только беглых из котла нам тут не хватало!» «Ступай себе, паренек! Ступай мимо!» Лутошка важно пояснил. «Я не беглый. Я там в кабале был да и сбыл Обволенный за ворота ушел. Теперь за киян податься хочу. Возьмете, с вами пойду. Нет, без вас доберусь». Он храбрился. Страх последних двух дней был еще свеж, но обиды и желание себя показать все пересилили. Молодица выловила уплывший сачок, погрузила его в воду на всю длину жерди, и уже доставала из плетеной ловушки серо-зеленый слизистый ком. Мало ли что творилось вокруг, а и дело забывать было нельзя. — Ладно, — помолчав сказал бородач, — пойдем, стало быть, с бояронькой потолкуешь. В становище переселенцев Лутошка вошел царевичем. Двое по бокам казались почетной дружиной. На берегу озерного ковша стояла палатка — Вряд ряд выстроились сани, булькал над углями котел. Даже странно, что, ввалившись в зеленец, стражанин ничего не услышал и не почуял. А, впрочем, все к лучшему. И с голодавшимся, и ошалевшим от страха не с чужаками разговаривать стать. Следы не обманули. Возле костра кудахтало бабье царство, и еще одна молодица укачивала дитя. Другие, поуспокоившись, следили за варевом, чинили растоптанные поршни, выщипывали собак, тут же мыкали шерсть на кужонку для Прядева. Единственный деденька тащил хворост к костру. Чувствовалось, боярыня с Ватагой не первый день были в пути. Засаленные стегонки, усталые, давно немытые лица. Поглядев кругом, Лутошка окончательно воспрял духом. Все труды были знакомы. «Седмицу спустя они и знать не будут, как без него допришь обходились». Одна из баб нырнула в палатку. Спустя малое время оттуда появилась хозяйка. «Поздоровли, государыня Кука!» — сдернули шапки бородач со стрелком. Лутошка тоже отдал поклон. «Спина не заболит, небось?» Он хотел остаться, да и женщина ему в мамке годилась. Молодые бабы торопливо принесли что-то вроде складного стальца, Накинули теплую меховую полость. Негожие бояры не стоя толковать с простолюдьем. Выпрямившись, острожанин посмотрел внимательнее и чуть все вежество не растерял. Голову хозяйки поезда венчал богатый, хотя и не слишком чистый повойник. А из-под него свисали наперед две косы. Ни вдова, ни девка, ни баба. Самокрутка, охлеста, путница. Лутошка сглотнул, заморгал, метнул глазами по сторонам. Снова посмотрел на боярыню. Та поймала взгляд рыжака, явно тешись его замешательством. В год Лутошкиного рождения она была, верно, диво, как хороша. Но щеки давно отвисли, изморщились, забыли румянец. «Куда чага запропастилась?» — вдруг спросила она. «Не вели казнить, матушка!» — снова поклонился бородач. «Прибежит не невдолги!» С напушки сачок выронила. Пока подняла. Женщина досадливо повела головой, вздохнула. — Ну, сказывай, Марнава, кого привели? Лутошку не то, чтобы привели силком. У него даже самострела не отобрали, но гордые бояры не говорят, как хотят, а подлые людишки, знай, кланяются. — Да вот, в камнях хоронился, — начал рассказывать бородатый Марнава. — Из черной пятери, якобы. «Закиян с нами хочет идти!» Женщина вдруг схватила облокотницы кресла, подалась вперед. Глаза вспыхнули не то радостно, не то хищно. Из «Испятери! Маранични как!» «Бает-матушка кабальным у них был! Обволили!» Лутошке стало неуютно. Нутром почувствовал. Название воинского пути было им не пустой звук. Косолапый деденька забыл про костер, бабы сбились в кучку, стали шептаться. В перевалку подошла брюхатая чага. Поглядела по сторонам, ничего не поняла. Положила сушиться на сито выловленную бодягу, оторвала кусочек, стала перетирать с растопленным салом. Бодяга смердела так, что мутила на душе, но молодица и носа не отворачивала. Бояриня Кука вновь откинулась в кресле. Разжала пальцы и зябко спрятала руки в вползть. «Сказывай, отроча!» — хрипло выговорила она. «Дозволяю. Как звать тебя?» «Лутошкой, добрая госпожа. Правда, что ли, из крепости прибежал?» «Правда, госпожа. И давно бежишь?» Лутошка начал загибать пальцы, усомнился, начал сначала. «Они из унатов прогнали такого бестолкового?» Мимолетно усмехнулась боярине. «Они, госпожа бездарников, не прогоняют. Их в другое служение отдают». Женщина беспокойно подвинулась в кресле, махнула рукой. Лутошка начал думать, что это значит. Не верит ему? По-здорову убираться велит». Кука вновь уставилась на него. Глянула так, словно это он ее вынудил бросить родовые хоромы, отправил скитаться. «Напрямую спросила». Обреченников Шигорда и взятого видал? Бабы перестали шушукаться. Навострили уши. Чага оставила тереть и глянулась. А как же, удивился Лутошка, видал? Странные ему попались переселенцы. Не хотели знать, чему он умен был, чем мог быть им полезен. Расспрашивали, знай, про черную пятер лежавшую далеко в стороне. Про смертника вот. Все проверяли, правду ли, говорит? На что бы?» «Как звали его?» Лутошка удивился еще больше. «Куда ж?» Бояриня Кука вздрогнула и словно бы уменьшилась, усохла под меховой полстью, но глаз не отвела. Чага тоже смотрела на острожанина, хмурилась, недоумевала. «И как было?» спросила хозяйка Ватаги. «Сказывай, велю!» Лутошка пожал плечами. «А что сказывать?» — В невольке сидел. — А потом? — Напустили вас котлеры? — Я-то издали смотрел, я же больной был, — не сбившись отговорился Лутошка. Его взяла тоска. Мшистая земля под ногами помстилась коварным литком дыхалицей. Как ступать, чтобы до берега добрести? — Сказывай, — требовательно повторила боярыня. — Так нечего сказывать. У господина источника матушка померла. Он своим на великом погребе наречение и устроил, чтобы, значит, почтить. Ну, они и почтили. Из дикамытов ученик один, Скварка. Теперь вороном прозывается. Сказал, как щитом заслонился. Не я. Не я это, все он. Я одаль стоял. Что? Спросила бояриня. Она мелко подергивала головой, заранее отрицая весть, которую сама требовала. Сделал-то что? «Сказывай!» — Лутошка отвел глаза, нож бросил, смертью убил. Госпожа Куков выдохнула так тяжело, будто яму копала на меже целой прожитой жизни. Бабы начали охать. Чага вдруг облилась восковой желтизной, завыла низким страшным голосом, обхватив руками живот. «На кого покину?» «Уймись, дура!» — рявкнула боярня Кука. Дряблые щеки пошли неровными пятнами. «Маску давай!» Молодица сразу закрыла рот. Кое-как встала, подала мисочку. Госпожа сунула пухлый палец в вонький зеленоватый жир, стала притирать лицо. Ровными привычными движениями, обходя лишь веки и губы. «Ты вот что, отрача!» — почти спокойно сказала она Лутошке. «Пока у костра велю помогать. вернутся наши мужики, поглядим!» Что с тобой делать?